Глава 12. Я зашла в дом следом за бампером и начала с интересом осматриваться. Широкая деревянная лестница вела на второй этаж, где, видимо, располагались спальни. Половину первого этажа занимали огромная гостиная, кухня, бильярдная и туалет. Бампер внес в дом две большие сумки. Одна из них отправилась на кухню. в з д о х н у в я стала ее распаковывать. Набив холодильник продуктами, подхватила свою сумку и поднялась наверх. Здесь были душевая и две комнаты. В одной из них располагался диван и огромный плоский телевизор. В другой — гигантская кровать, поразившая даже мое развитое воображение. На ней впору оргии устраивать, обескураженно пробормотала я. Позади раздался смешок, я резко обернулась. Бампер стоял за моей спиной и нахально улыбался. «Даже не думай!» — зашипела я, как кошка. «Это ты не мечтай», — захохотал этот гад. «И вообще, на мой взгляд, ты худовато». От возмущения у меня даже не нашлось слов. «Я худовато?» «Где надо, все было кругленько». «Но ведь начнешь доказывать и придется показывать». «Ты же приглашал меня на свидание в шестом классе». «Ты же не согласилась. Пришлось пересмотреть приоритеты в женской фигуре», — охотно пояснил он, при этом не сводя с меня взгляда. И по этому его взгляду нельзя было сказать, что ему что-то во мне нравится. Мне даже как-то не по себе стало. Я передернула плечами отвернувшись, снова уперлась взглядом в кровать. «Ну, хоть высплюсь нормально. Мама всегда говорила, что во всем нужно искать плюсы. «А ты в гостиной ляжешь или в соседней комнате?» «Еще чего. Бампер обошел меня и завалился на постель. и Это моя кровать». Можешь спать со мной. Места хватит. Я даже приставать не буду. Или спи одна в гостиной. Знаешь, хозяин из тебя так себе. Я потопала вниз. Сопят возмущение. Конечно, до п о м ы л ы Андерсон мне было далековато. Да и до Ким. Кардашьян моя задняя часть явно не дотягивала. Но себе я всегда нравилась. И слова дурака и любителя грудастых б л о н т и н о к в одном лице не заставят меня сомневаться в себе. Я мила, симпатична и прелестна. Награждая себя всеми лесными эпитетами, какие только могла вспомнить, прошлась по гостиной. Да, типичный дом холостяка, шкура медведя у камина, два больших кресла, кожаный диван внушительных размеров, пейзаж на стене, стеллаж с книгами. Что там у нас? Пробежалась взглядом по корешкам. Донцова, Акунин, Достоевский. Что ж, буду перечитывать Фёдора Михайловича. Он всегда спасал меня от бессонницы. Бампер наверху включил телевизор. Я же отправилась на кухню. Разложила припасы, задумчиво посмотрела на бутылку полусладкого красного. Немного расслабиться бы не мешало. Но рядом с бампером это было опасно. Стоило ему вновь оказаться рядом, как в голову полезли совсем не те мысли, к которым я была готова. Вздохнув, убрала в шкаф. Я как раз закончила с продуктами, как бампер спустился вниз и предложил. «Обед будем делать?» «Давай», — обрадовался я. Разговаривая, мы спустились с крыльца и прошли в сад. На деревьях уже раскрывались почки, пахло нагретой землей и молодой травой. Бампер поставил на деревянный столик миску с салатом и свежих овощей, которые я успела нарезать, пока он возился с мангалом. Он занялся шашлыком, А я села на скамейку и подставила лицо солнцу. Потом огляделась вокруг. Сад был довольно большим, с несколькими клумбами, пока без цветов, с разными деревьями и приличных размеров лужайкой. Наверное, летом здесь чудо как хорошо. Хотя и сейчас мне не на что жаловаться. Бампер начал насвистывать какую-то незамысловатую мелодию, и я перевела взгляд на него. Он сноровисто нанизывал мясо на шампур, улыбаясь каким-то своим мыслям. Выглядел так, словно мы выбрались на пикник, а не скрывались от профессионального киллера. Его уверенность и спокойствие, даже расслабленность передавались и мне. Казалось, и этот дом, и этот сад затерялись во времени и пространстве. И никто нас не найдет, если только мы сами того не захотим. Видимо, почувствовав, что я смотрю на него, бампер поднял голову и подмигнул мне. Я отвернулась, неожиданно смутившись. Усиленно делала вид, что рассматриваю почки на ветвях ближайшей яблони. Но надолго меня не хватило, и уже через пару минут я вновь наблюдала за ним. А ведь, если подумать, почти все мои 27 лет он был неизменной частью моей жизни. Далеко не всегда приятный, но постоянный. В школе, как только наш класс выстроился на первую линейку, нас с ним поставили в пару. Учитывая, что в детском саду мы частенько дрались, Это не вызвало у нас энтузиазма, но, вероятно, пара моих больших белых бантов произвела на него неизгладимые впечатления, и он взял меня за руку. Так, держась за руки, мы вступили в школьную тюрьму. В седьмом классе он оказался сидящим позади меня, и порой в порыве снисходительного великодушия я давала ему списывать на контрольных. На дискотеках иногда даже танцевали вместе, когда они находились в очередной м е ж д у у с о б и ц е С восьмого класса я обзавелась поклонниками. Бампер слыл одним из самых привлекательных парней в школе. В девятом мы чуть не сходили на свидание. На выпускном станцевали вальс и разошлись по разным учебным заведениям. Бампер приобрел себе поддержанную Ауди. Все чаще появлялся в обществе Гамлета и встречался с насиликоненными девушками с маникюром в три сантиметра. Быстро бросил учебу и обзавелся собственной фирмой. Ездил на отдых за границу. И после школы мы почти не пересекались, но всегда были рядом, как параллельные линии. За исключением одного лета, о котором я очень хотела забыть, но так и не смогла. Интересно, а он вспоминал? Бампер перевернул шампуры с шашлыком и уселся за стол напротив меня. Подхватив тарелку сыром, протянул мне. Перекуси пока, а то скоро ветром сдувать будет. а силы тебе еще понадобятся». «Это зачем?» насторожилась я. «Мы же будем тихо сидеть. Здесь три дня, а потом обратно». «И это хорошо, а то мне надо домой. Майские праздники скоро закончатся». «Мы тут подольше задержимся». Невозмутимо, словно, между прочим, пояснил бампер. Я отставила тарелку с сыром и возмутилась. «Вообще-то мне на работу». «Мы тебе заплатим, если все будет хорошо». Успокоил меня бампер. — Ага. А если плохо? — Похороны тоже за ваш счет. — Именно, — усмехнулся этот гад. — Ешь давай. — Как же ты без нормальной еды находишь силы на секс? Я чуть не поперхнулась кусочком сыра, который успела положить в рот, п р о ж и в а в его, п о ж а л у плечами. — Я почти два года одна, а силы на то, чего нет, не нужны. Да и вообще, с чего ты решил, что меня нужно подкармливать? — Если я для тебя худовата... то это твои проблемы». Не упустила возможности, чтобы припомнить ему недавнее оскорбление. «И вредновато», — добавил он. «Но это поправимо». И потянулся за той самой бутылкой красного полусладкого, что я ранее прятала в шкаф. «Я тебе уже говорила, что хозяин из тебя так себе». Усмехнувшись, он кивнул. «Так вот, ты еще и комплименты делаешь тоже так себе». Я смотрела на бампера, разливавшего вино по стаканам, и в голове начали зарождаться смутные подозрения. Споить меня решил. Ну так фиг ему. Не буду пить. Мало того, что где-то там рыщет киллер, так еще и больше т р дней с ним. Вдруг снова влюблюсь. В девятом классе я испытала период временного увлечения этим красавчиком. п р о п а л а какие-то стихии, любовалась на его фото в общей массе одноклассников. Он тогда, почуяв смену моего настроения, пригласил на свидание. Пару часов я была самой счастливой в школе, пока Машка не просветила, что он поспорил с ребятами, что пригласит меня на свидание, и я приду. Я, конечно, не пошла, и потом еще долго насмехалась над ним с двойным усердием. Бампер посмотрел на меня и, по-своему, оценив мою напряженную позу, пододвинул ко мне стакан. «Расслабься. Здесь нас точно никто не достанет. Мой шашлык без красного вина, деньги на ветер». И на этих словах пошел снимать шампуры с мангала. Я хотела пройтись на тему его кулинарных способностей, но это намерение испарилось сразу, стоило надкусить мясом. а Оно было восхитительным, сочным, мягким, ароматным. Я уминала шашлык под довольный взгляд бампера и, закончив, совершенно искренне произнесла. «Тебе надо открывать шашлычную. Ты озолотишься». «Ну, вот если разорится моя мастерская, так и сделаю», — закивал он. Взяв стакан с вином, я расслабленно откинулась на спинку скамейки. Меня потянуло на разговоры. И раз уж я вспомнила о несостоявшемся свидании, то о нем и решила расспросить бампера. «Слушай, а на что вы в девятом классе поспорили?» «В смысле?» Нахмурился бампер. «Ну, помнишь, ты меня на свидание приглашал. На что вы с друзьями поспорили?» и а а Немного растерянно протянул он. «А ты знаешь, что мы спорили?» «А то!» Машка уже тогда встречалась с Виталиком Куропаевым. Из параллельного он и проболтался. «Черт, а у меня возник комплекс неполноценности после этого». — Вообще, я тогда тебя в кино пригласил вместо парка, как с пацанами договаривался. Заранее решил проиграть, чтобы с тобой встретиться без их аравы. — Вот как? — удивилась я. — Не ожидала. — Проиграл видеомагнитофон, — заулыбался он. — Ничего себе! По тем временам это было круто! — Да, пришлось отдать видак и пригласить Зинку Щипкову. Продолжил откровенничать бампер. Эту мымру спакли на голове? Знала бы, согласилась на свидание, чтобы тебе не пришлось идти на такие жертвы. Серьезно? Конечно, закивал я. Ты мне тогда нравился. Первые щ е н я ч и и восторги и все такое. Мы посмотрели друг на друга и рассмеялись. Сидеть вместе за столом, наслаждаться ароматом весны и дымком шашлыка. Это было прекрасно. Если бы не обстоятельства, при которых мы попали в этот сад, то я вполне могла вообразить, что у нас романтическое свидание. «На заднем дворе есть гамак. Если хочешь, могу тебе принести плед и чашку чаю», — предложил бампер. Я обрадованно закивала. «Твоя доброта поистине безгранична». Он пошел в дом, а я смотрела ему вслед. «Ох, напрасно! Солнце, вино!» Весна и его упругие ягодицы, обтянутые джинсами, п о д о р о ж а л и не только мысли, но и тело. А еще я ведь помнила, как с ним было хорошо когда-то. «У меня просто давно не было секса», — пропромотала себе под нос. И это естественная физическая реакция на красивого мужчину. Но успокоить себя не получалось, потому что за те почти два года, что прошли с разрыва с бывшим, Не очень-то мне и хотелось других красивых мужчин, что нет-нет, а появлялись в непосредственной близости. В гамаке я провалялась до вечера, читала, пока не с т е м н е л о философствовала и размышляла. Бампер перед глазами не маячил, выпитое вино испарилось из организма, и я пришла в себя. Обозвав себя дурой, перебралась в дом на диван.